Глава 7. Принятие решения. Последняя пульс-терапия. В конце мая 2022 года я начал ходить к психотерапевту. Элли начала ходить к психотерапевту на несколько месяцев раньше меня, и иногда сессии неплохо помогали ей справляться с нервами, так что я тоже решил попробовать. На первой же встрече, едва познакомившись с Мариной, и не успев закончить даже первого предложения истории, приведшей меня в ее кабинет, я зарыдал так, как никогда не рыдал раньше. Я рыдал и рассказывал ей о своих проблемах и недомоганиях, о неспособных мне помочь врачах, о неопределенности будущего и о чудовищной несправедливости, с ощущением которой было невыносимо тяжело смириться. Вместо отведенного часа Наш первый сеанс продолжался почти два часа, и закончился лишь потому, что в кабинет постучал следующий пациент. Моя проблема разительно отличалась от проблем, с которыми обычно приходят в кабинет психотерапевта, и потому была интересна Марине. На следующих сеансах до слез не доходило, оказалось, что мне было достаточно хорошенько прореветься всего один единственный раз, чтобы сразу же почувствовать себя значительно лучше. За пару-тройку полуторачасовых сессий я рассказал Марине все, о чем обычно рассказывают психотерапевтам их пациенты, и мы постепенно переключились на обсуждение литературы и кино. За три месяца, которые я посещал кабинет Марины, мы успели привыкнуть друг к другу и даже подружиться не в последнюю очередь благодаря нашей общей любви к чтению. Наше мнение относительно как художественной, так и научно-популярной литературы по большей части совпадали, и Марина очень удивилась, когда узнала, что я не читал «Выбор». По ее мнению, эта книга за авторством Евы Эдит Эггер была, если не лучшей, то точно одной из лучших за последние годы. Разумеется, я не мог не видеть «Выбор» в продаже, но меня отталкивала обложка с огромным желтым цветком фонарем и колючей проволокой вместо стебля. Я знал, что эта автобиографическая книга рассказывает о пребывании в нацистском концентрационном лагере и мне казалось, что читать ее будет слишком тяжело. У меня и так все было хуже некуда, и дополнительные поводы расстраиваться мне точно были не нужны. Марина рассказала, что несмотря на все ужасы, которые Еве эгер пришлось пережить во времена Второй мировой войны, ей удалось не потерять веру в человечество, продолжить полноценно жить и на старости лет еще и написать мемуары-бестселлер. Книга вышла в печать в 2017 году когда автору было уже 90 лет. Выбор, по словам Марины, был насквозь пропитан парадоксальной добротой и пониманием, которых трудно ожидать от пережившего такие ужасы человека, и хотя мои личные ужасы радикально отличались от ужасов концентрационных лагерей, познакомиться с философией автора мне все же было бы полезно. К тому времени я уже почти безусловно доверял мнению Марины насчет литературы, и потому. Приехав после этой сессии домой, мы встречались по субботам, сразу же начал читать выбор. Прежде всего, я должен сказать, что это действительно одна из лучших книг, написанных за последние годы. История, рассказанная автором, хотя пронизывает до костей, наполнена чуткостью и добротой. Думаю, это отчасти является следствием преклонного возраста автора и 70-летнего промежутка времени между Холокостом и написанием мемуаров. События, воспоминаниями о которых Ева Эгер делится с читателями, должны были бы навсегда превратить ее в сломанного, озлобленного и закрытого человека, однако этого не случилось. Благодаря своевременному появлению у автора простой, но совсем не очевидной мысли: Даже если выбора нет, мы все еще можем выбирать, как к этому относиться. Несмотря на то, что истории моих и Евы Эгер злоключений, не имеют совершенно ничего общего, мы оба оказались в ситуации, когда у нас не было выбора, и нам обоим приходилось существовать в нечеловеческих условиях без возможности на это повлиять. Не могу сказать, что эта книга изменила мою жизнь, но она точно помогла мне привести мысли в порядок хотя бы на какое-то время. Кстати, ту же сложно простую мысль о выборе, но в гораздо более лаконичной форме, Я услышал во время просмотра сериала «Черная птица» «Happiness is a choice», то есть «Счастье – это выбор». Меня так поразила эта фраза, что я поставил сериал на паузу, повернулся к Элле и долго на нее смотрел, не в силах подобрать подходящих слов. На моем теле нет татуировок, но если я когда-то соберусь набить себе тату, то начну именно с фразы «Happiness is a choice». И меня даже не заботит, что в этом основанном на реальных событиях сериале ее произнес Ларри Холл, серийный убийца и насильник с психическими отклонениями. В течение лета 2022 года я стал настолько слабым, что больше не мог даже кататься на велосипеде. Все снова становилось хуже, невзирая на то, что мне все время казалось, что хуже быть уже не может. Я быстро падал в пропасть, и очередное ухудшение – Казалось мне достижением дна, но вскоре выяснялось, что до настоящего дна мне было еще очень далеко. Я уже не мог даже просто сводить Элю в ресторан. Эта поездка доставила бы нам обоим столько хлопот, что удовольствия никто из нас бы точно не получил. И потому лучше было даже не пытаться. Мы все больше времени проводили дома, не имея возможности ни поехать в путешествие, ни даже просто, например, сходить в кино. Жить, не имея физической возможности заниматься практически ничем, мягко говоря, не очень полезно для психического здоровья, и мы с Элей убедились в этом на собственном опыте. Не знаю, корректно ли рассматривать мой сломанный мозг с точки зрения психологических заболеваний, но что касается Эли, то ее бесспорная депрессия начала проявляться уже давно, несмотря на регулярные сеансы у психотерапевта. Она потеряла несколько килограммов веса, хотя питалась совершенно нормально, и у нее начали появляться странные проблемы со всеми органами подряд. Мне было невероятно больно видеть это и понимать, что вина за все это лежит на мне и моей неизлечимой болезни. Я хотел сделать Элю самой счастливой девушкой на свете, но не мог дать ей даже обычной нормальной жизни, не говоря уже о том, чтобы дать ей то все самое лучшее, что я хотел ей дать. Мне было больно от того что спустя всего лишь год после начала наших отношений Элли пришлось смотреть, как ее любимый человек угасает у нее на глазах. но я ничего не мог с этим поделать и продолжал угасать. В июле я снова записался на пульс терапию в московский центр рассеянного склероза. Сергей прописал мне пять капельниц сметил метилпреднизолоном, но уже после второго введения стало ясно, что что-то пошло не совсем так. Как я уже упоминал, Начало введения соломедрола сопровождается металлическим привкусом во рту и не изменением яркости зрения, что очень напоминает описание мигренозной ауры, набора ощущений, предшествующих приступу мигрени. Раньше дело ограничивалось только аурой, но теперь меня постигла самая настоящая мигрень, и это не имело ничего общего с головной болью, вызванной пониженным или повышенным кровяным давлением. Ключевым отличием можно назвать непрекращающиеся пульсирующие удары в висках. Мои виски практически без перерыва пульсировали и стучали в течение четырех суток. Наконец-то я понял, почему в кино при приступе мигрени люди ложатся в кровать, выключают свет и просят их не беспокоить. Делать что-либо в таком состоянии действительно было невозможно, в том числе потому, что боль усиливалась практически любыми звуками. Единственным, что мне хоть немного помогало, был прислонённый к верхней части головы пакет со льдом. Впрочем, льда у меня в морозилке не оказалось, так что я использовал пакет замороженных тигровых креветок. Выглядел я при этом, само собой, крайне нелепо. Нервам головы приходилось чередовать ощущение боли и ощущение холода, что, соответственно, облегчало ощущение боли. Это хоть немного помогавший совет, я нашел в прекрасной, и очень ко времени прочитанной книги Аманда Эллисон «Боль в твоей голове». Ситуация усугублялась еще и тем, что я снова спал по 4-5 часов в сутки, и голова становилась более-менее легкой лишь на несколько часов после введения солумедрола, что начинало напоминать приходы и отходники героиновых наркоманов. Капельницы начинались в 11 часов утра, и уже к 12.30 я приезжал в офис, однако не позднее 16.00 мне приходилось уезжать домой, закрывать в квартире шторы и лезть в морозильник за пакетом креветок. Состояние было настолько ужасным, что я искренне жалел всех страдающих от мигрени людей, и даже сегодня от слова «мигрень» меня слегка передергивает. Что касается положительных эффектов от гормона, то на этот раз они были настолько слабы, что мне пришлось мысленно признать правоту Андрея в свое время предупреждавшего меня о рисках слишком частого введения препарата. Я больше не мог рассчитывать на единственное лекарство, от которого мне хотя бы ненадолго становилось хотя бы немного лучше, и радости это знание отнюдь не добавляло. Ехать на четвертую и пятую капельницу я отказался, несмотря на то, что заплатил за них заранее, исключительно потому, что слишком плохо себя чувствовал и не мог даже выйти из дома в таком состоянии.